Оливер, вот что мне известно. Перед последним сенсорным перерывом Джейкоб был весь на нервах и едва сдерживался. Теперь мы снова на заседании суда. Эмма на месте свидетеля, и она вся на нервах и едва держит себя в руках. Уточнив для суда, кто она такая и в каких отношениях находится с Джейкобом, я подхожу к месту свидетеля, крутя в пальцах ручку и как будто случайно роняю ее. Наклоняясь за ней, шепчу Эмми «Дыши». Что могло случиться за те пятнадцать минут, что они с Джейкобом отсутствовали? «Кем вы работаете, мисс Хант?» Она молча смотрит на свои колени. «Мисс Хант?» Эмма вскидывает голову. «Не могли бы вы повторить вопрос?» «Соберись, дорогая, думаю я. Ваша работа. Чем вы занимаетесь?» «Раньше я писала колонку с полезными советами». «Тихо, — говорит она. После ареста Джейкоба меня попросили взять отпуск». «Как вы начали заниматься этим?» «Не было другого выхода. Я была матерью-одиночкой с грудным младенцем на руках и трёхлетним сыном, у которого вдруг развился аутизм». Голос Эммы постепенно набирает силу и становится более уверенным. «В мой дом постоянно приходили психиатры, которые пытались не дать Джейкобу совершенно уйти от меня. Мне нужна была работа, но я не могла выходить из дома. «Как поставили диагноз Джейкобу?» «Джейкоб был совершенно здоровым, «И счастливым младенцем», — говорит Эмма и смотрит на сына. В мгновение она не в силах продолжать, потом качает головой и добавляет. «Мы сделали ему прививки, и в течение недели этот веселый, общительный и разговорчивый малыш стал совершенно другим. Он лежал на боку и крутил колесики машинки, вместо того, чтобы катать ее по всей комнате». «Что вы сделали?» «Все», — отвечает Эмма. «Я водила Джейкоба на консультации по прикладному анализу поведения». На развивающие занятия, физиотерапию, речевую терапию. Посадила его на безглютеновую и бесказеиновую диету. Давала ему витамины и пищевые добавки, которые помогали другим аутичным детям. Это дало результат? В некоторой степени Джейкоб перестал самоизолироваться. Он стал понемногу справляться с повседневными делами. Не полностью, конечно. Со временем его диагноз изменился с общего расстройства аутистического спектра на... Интервозивное расстройство развития. И, наконец, на синдром Аспергера. Есть ли у этого диагноза положительные стороны? Да, — говорит Эмма. У Джейкоба восхитительное, хотя и своеобразное чувство юмора. Он самый умный человек из всех, кого я знаю. Если мне нужна компания, пока я занимаюсь домашними делами, разгружая посудомоечную машину или просто иду прогуляться, он охотно соглашается помочь. Он делает все, о чем я его прошу и не станет делать того, что я прошу не делать. Вероятно, я единственная мать, которой не пришлось беспокоиться, что ее сын принимает наркотики или пьет алкоголь, когда ему это еще не позволено по возрасту. Но, наверное, вам иногда приходится и нелегко, как матери. Все, что я перечислила, делает Джейкоб идеальным ребенком. Но это же отличает его от других обычных детей. Всю жизнь Джейкоб хотел поладить со своими сверстниками. И всю жизнь... Я видела, как его дразнят и прогоняют. Вы не можете представить себе, каково это. Выжимаете себя улыбку, когда ваш сын на банкете детской бейсбольной команды получает медаль за то, что в него попало больше всего брошенных мечей. Вам приходится закрывать глаза, когда он вылезает из машины у школы в больших наушниках, которые помогают ему защититься от шума школьных коридоров. И вы видите, как другие дети смеются над ним, у него за спиной. «Если бы я зашел к вам домой во вторник...» Что показалось бы мне необычным? Еда. По вторникам вся пища должна быть красной. Малина, клубника и томатный суп. Суши с тунцом. Слабо прожаренный, тонко нарезанный ростбиф. Если еда не красная, Джейкоб раздражается, иногда даже уходит в свою комнату и перестает разговаривать с нами. Свой цвет есть у каждого дня недели. Для пищи, для одежды. У него в шкафу все вещи висят по цветам радуги. И разные цвета не должны соприкасаться. Эмма поворачивается к присяжным, как мы и разучивали. Джейкобу необходим порядок во всем. Он встает в 6.30 каждое утро, неважно, учебный это день или выходной, и точно знает, в какое время ему нужно идти в школу и когда он вернется домой. Он никогда не пропускает серии борцов с преступностью. Этот фильм показывает по каналу USA Network каждый день 16.30. Во время просмотра он делает заметки в тетради, Хотя некоторые серии видел десятки раз. Он всегда оставляет свою зубную щетку слева от раковины после использования. И всегда сидит в машине на заднем сиденье за водителем, даже когда он единственный пассажир. «Что происходит, когда привычный распорядок нарушается?» «Его это сильно расстраивает», — отвечает Эмма. «Можете пояснить?» «Когда он был маленьким, то кричал или топал ногами, Теперь он скорее уйдет в себя». «Лучше всего объяснить это так. Вы будете смотреть прямо на Джейкоба, а он не с вами». «У вас есть еще один сын, да?» «Да, Тео. Ему пятнадцать». «У Тео тоже синдром Аспергера?» «Нет». «Одежда Тео развешена по цветам». Эма качает головой. Обычно она валяется кучей на полу в его комнате. «Он ест только красную пищу по вторникам. «Он ест все, что не приколочено гвоздями». «Отвечает Эмма, и несколько женщин из присяжных усмехаются. «Бывает ли, что Тео не расположен разговаривать с вами?» «Конечно, он вполне обычный подросток. Есть разница между тем, как уходит в себя Тео, и как это делает Джейкоб?» «Да», — отвечает Эмма. «Тео не общается со мной, когда не хочет. Джейкоб, когда не может». «Вы пытались как-то помочь Джейкобу с адаптацией к разным жизненным ситуациям?» Да говорит Эмма. Делает паузу, откашливается. «Я наняла частного педагога для отработки навыков общения. Джесс Огилви». «Джейкобу нравилось, Джесс?» Глаза Эммы наполняются слезами. «Да». «Откуда вам это известно?» «Ему было хорошо с ней. А таких людей очень мало. С ней он делал то, чего обычно не стал бы...» Эмма замолкает и утыкается лицом в ладони. «Вот черт!» «Мисс Хант, говорю я. «Спасибо, больше ничего...» «Подождите», — обрывает она. «Я... я еще не закончила». «Это для меня новость». Я едва заметно качаю головой, но Эмма смотрит на Джейкоба. «Я только... хотел сказать...» Она поворачивается к присяжным. «Джейкоб сказал мне, что не хотел ее смерти, что он не виноват». Глаза у меня расширяются. Это непрописанный сценарий, опасная территория. «Протестую», — восклицаю я. «Показания с чужих слов». «Вы не можете отклонять показания своего свидетеля?» заявляет очень довольный Хелен. «Но я не должен и давать своему свидетелю веревку, чтобы повеситься, как и всем остальным. Тогда я закончил», — говорю я, и сажусь рядом с Джейкобом, вдруг испугавшись, что на этом закончится все.